Глава восьмая. Нас почти сразу разбросало в разные стороны. Еще несколько мгновений темный висел на шее пригоршни, сжимая ее сначала обеими руками, потом одной, а затем поток воздуха отшвырнул его далеко вправо. Пронзительное шипение и дрожь наполняли пространство. Я дернулся, стараясь ухватиться за край окна, но не смог, вместо этого потерял ружье. Тело скрючилось, будто я пытался сделать обратное сальто. Спина сгорблена, Голова вниз, ноги согнуты так, что колени почти касаются ушей, и в этот миг рядом протащила пистолет-пулемет, который Никита, оказывается, тоже упустил. Вокруг бушевали искры, пол превратился в размытый диск, растущая ниже других пухлая гроздь артефактов с гудением проносилась мимо каждые несколько секунд, напоминая свернутую клубком гирлянду из круглых кроваво-красных ламп. Я попытался выпрямиться, но тугой поток воздуха норовил согнуть тело коромыслом. Пригоршни и темные исчезли из виду. Электричество покалывало тело сотнями иголочек. Воздух выл, будто волк на луну. Все. Конец сталкеру по прозвищу «Химик». И другу его пригоршня тоже конец. Через несколько секунд превратимся в конфетти. Откуда-то из дымной полутьмы выдавнул темный, оскалившись, ударил меня ножом. Лезвие пронеслось в сантиметре от шеи. Я отпрянул и вонзил колено ему между обрубков ног сталкер отбросила в сторону, а меня самого крутануло так, что он остался где-то за спиной. Я не видел центр воронки, различал лишь фонтан голубого пламени, бьющий оттуда, и с каждым витком он становился все ближе. Меня пронесло мимо перегородки, но ухватиться за окна или дверь было невозможно. Сзади, среди сплошной клокочущей серости, что-то мелькнуло, и я кое-как извернулся, разглядывая предмет. Какой бы хаос ни царил внутри аномалии, в извивах воздушных потоков была своя система, и более массивные тела двигались немного медленнее. Электроружье нагоняло меня, хотя и вращалось на два витка дальше от центра. Я следил за ним, изгибая шею, пока в ней не хрустнуло. Затем рядом будто взорвался воздушный пузырь, поток горячего воздуха вместе с колючими искрами пыхнул в лицо и меня стремительно провернуло на 180 градусов. В голове загудело, к горлу подступила тошнота, Я сжал зубы, сглотнул. Не хватало еще уйти в небытие в клубе собственной рвоты. Мелькнул дверной проем, сквозь который внутрь лился свет осеннего дня. Вытянув руку, я вновь попытался уцепиться за него, но кто-то дернул меня за ступню. Я оглянулся. На мне висел темный. Он замахнулся, нож почти вонзился мне в колено, но в последний момент я успел перехватить и вывернуть худое запястье. Пальцы темного соскользнули с ноги, поток воздуха отнес его, прямо на пригоршню, которого выбросило из бушующих сумерков ближе к нам. Напарник пнул сталкера в копчик. Тот завращался юлой, метнул в Никиту нож, но промахнулся. Никита ухватил сталкера за волосы, подтянул к себе, его тяжелый кулак врезался в смуглое чернобровое лицо. Удар был очень силен, но тут Темный повел себя неожиданно. Двумя руками вцепился в напарника, не позволяя отбросить себя. Согнулся в три погибели. На мгновение мне показалось, что сейчас он ткнется обрубками ног в плечи напарника, но вместо этого Темный вдруг резко развел их и тут же сомкнул, как ножницы, сильно ударив пригоршню по ушам. Должно быть, в голове напарника после этого слегка помутилось, потому что пальцы его разжались, а тело расслабилось. Дальше я не видел. Прямо передо мной оказалось ружье. К этому времени безумная турбуленция карусели привела к тому, что я летел дальше всех от центра спирали, оружие чуть ближе к нему, а Никита и Темный еще ближе. Недолго думая, я схватил электроружье, прижал приклад к животу. В этот миг напарник, изогнувшись, врезал лбом в подбородок Темного, отбросив его от себя, и тогда я выстрелил. И не попал. Слишком быстро все вокруг двигалось, слишком сильно дрожало, сложно было направить ствол точно в цель посреди этого хаоса. Молния прошила сумерки, миновав темного, попала в центр спирали. Голубое свечение полыхнуло в ответ, и тут в голове мелькнула безумная мысль. «Я начал стрелять! Еще раз! Еще! Еще!» Вой оружия не был слышен в реве воздуха, но молнии с периодичностью в полторы-две секунды вылетали из ствола, почти каждый раз ударяя в центр воронки, отзывающейся вспышками. Потом оттуда посыпались искры, узкий сноп их шибанул в невидимый потолок, и одновременно искрящийся стержень упал вертикально вниз, к полу. Воздушная спираль стала напоминать колесо, насаженное на сияющую ось. Карусель взревела и закачалась, выписывая восьмерки. Мы были уже совсем рядом с центром, когда передо мной вновь оказался темный сталкер. Мимо как раз несло упущенный Никитой пистолет-пулемет. Мы заметили его одновременно и потянулись, я одной рукой, темной двумя. Он успел первым. Я видел, как за его спиной центр воронки окутался слепящим огнем, как свечение все усиливалось, норовя сжечь сетчатку. Сталкер поднял ФН, а я машинально вскинул ружье, прикрываясь им. Он выстрелил и попал в приклад. В отличие от электроружья, пистолет-пулемет дает отдачу. Темного бросило назад, он покинул наш виток спирали и плечами вломился в центр карусели. Его тело набухло светом, который палился сквозь каждую пору на коже, но особенно ярко, густо белыми лучами из глаз, ноздрей и разинутого рта. Я выстрелил. Разряд впился в сталкера. Я выстрелил еще раз, а потом темный исчез во вспышке. Нет, мне не удалось разрушить аномалию электроразрядами. Сияние стремительно разрослось, напоминая диск с острыми, как бритва, краями». Я еще успел заметить в его центре блеклый зелено-синий овал, похожий на человеческий глаз. Так вот в чем дело. Карусель срослась не с мясорубкой. Нет, она слиплась с оком. Он стал ядром и влиял на ее структуру. После чего ревущая волна света накрыла меня. Первое, что я услышал, — это звук, какой бывает, если небольшую дыню уронить на бетонный пол с полутораметровой высоты. А первое, что увидел — Никита, стоящий на коленях, с электро-ружьем в руках, склонившийся над темным сталкером. «На мини переведи!» — выкрикнул я, но он то ли не услышал, то ли уже сделал это, и выстрелил. Точнее, не выстрелил, а нажал на курок. Ничего не произошло. Оружие не сработало. Темный приподнялся, и пригоршня дважды обрушил ствол на его голову. Сталкер упал, Никита отбросил ружье, потянулся к лежащему рядом ФНу, схватив, выстрелил в смуглый лоб. И когда не узнаешь, сколько мозгов у человека, пока они не разлетятся по земле, проворчал я. Никита на заду отполз от мертвеца и уселся по-турецки. Я привстал, упираясь ладонями в себень. После карусели тошнило, ландшафт вокруг плыл и покачивался. ⁇ Живы, химик ⁇ пробормотал напарник. Слышишь, живы мы. Не разорвала нас карусель, а? ⁇ Он стукнул кулаком по щебенке и взглянул на меня. Я молча изучал пейзаж за его спиной. Ведь думал, все, конец. Из карусели не выбираются. То есть, когда она нас затянула, я не просто подумал, что смерть пришла. Я это понял. Всем сердцем проникся. До печенок уверовал, что вот сейчас, еще немного, и сдохнет Никита Ильич Новиков, конец ему настанет. С этим стемным я так машинально дрался. — Ну, потому что инстинкт самосохранения, никуда не денешься. Но реально уже ощутил, что конец мне, да непростой. Еще и больно сейчас будет очень, когда она станет на части рвать. — Ну, свезло нам, а, химик? Зона за нас, потому что она любит удачливых. И Никита пнул темного. Тело перевернулось, ткнувшись разбитым лицом в мелкие камни, после чего стало вместе с ним медленно сползать потому что мы находились на относительно широком и длинном уступе, а выше и ниже был склон горы. «Зона против нас, потому что она не любит идиотов», сказал я не то чтобы недовольна, но несколько кисло. «Я тоже рад, Пригоршня. Ты только скажи, куда это мы попали?» Он привстал, оглядываясь. «Не, я таких мест в зоне не знаю». «Зона?» переспросил я. «Ты что, напарник, какая же это зона?» по-моему, мы не в зоне теперь. Светло, солнечно, хотя солнца не видно, то ли оно скрывалось за вершинами гор, то ли его невозможно было разглядеть сквозь желто-белую дымку, окутывающую окрестности. Вершины тоже тонули в этом прозрачном пушистом тумане. Тепло, даже, пожалуй, жарко, и как-то очень сухо, будто в пустыне. От одного вида окружающего пейзажа пересыхало во рту, Сглотнув, я поднялся, качаясь как пьяный, добрел до края уступа, на котором мы находились, и посмотрел вниз. Каменистый неровный склон, крутой, но неотвесный. Я присел на корточки. Невозможно было разобрать, что внизу, хотя мне показалось, что горы тянутся большим кольцом, там есть круглая долина. Но она терялась в дымке, будто залитая теплым засахаренным кремом. Далеко слева, на краю выступа, стоял бревенчатый домик, высокий и длинный торцом примыкающий к склону с другого торца виднелись крыльцо и навес за ними короткий настил из досок свисающий над обрывом над крышей домика был ветряк с истенными крыльями он вращался на ветру приглушенно скрипя и чем то лязгая и все больше здесь ничего не было камни со всех сторон дом с ветряком невидимая долина у подножия гор небо и мы на щебне посреди всего этого — Где мы? — спросил Пригоршня. Я молчал, и он, задав вопрос, тоже надолго умолк, покачивая электроружье. Потом, практически одновременно, мы повернулись друг к другу, но я успел сказать первым. Беру свои слова обратно. — Какие слова? — О том, что пространственные пузыри — сказочка. — Ну, понял, что старина Пригоршня глупого не расскажет. Хотя что-то мне все-таки не верится. — Ну тогда объясни, куда мы попали. — Ну, Протянул он. Может быть, куда? Ты говори, говори, я тебя слушать буду. Он приоткрыл рот, оглядываясь. Ну, перебросило нас куда-то, аномалия, то есть в другую точку Земли, в Африку там или в Танзанию какую-то. Танзания и есть в Африке. Ну и вот, если аномалия так сработала, что перебросила нас в другую точку планеты, то есть если ты допускаешь телепортацию, то почему не допускаешь пространственных пузырей, То есть, почему одно тебя удивляет, а другое нет? И вообще, утром ты меня убеждал, что это все не сказки. А теперь мы что, ролями поменялись? Я встал и не спеша пошел к нему. Голова еще кружилась, но тошнота прошла. Ну, если на земле, то ладно, сказал Пригоршня. Но «Ну, если какой-нибудь параллельный мир, то это слишком. Фантастика какая-то. Вся зона сплошная фантастика. И потом, не думаю, что параллельный мир. Что, целый мир? То есть это же не просто планета, а и космос вокруг. Вселенная, значит? Нет, вряд ли. Мне почему-то кажется, тут речь именно про такие пузыри идет. Ну, типа карманы пространственные, складки. Вот что-то такое, локальное, да, могло, наверное, в зоне образоваться. То есть раньше я бы ни в жизни поверил. Но теперь... Короче, тут же выбросы, то и дело, происходят. Представь, разглаженная простыня. Большая такая, квадратная. А теперь представь, что выбросы, это когда... Кто-то за центр простыни берется и ее кверху дергает, а потом отпускает. Раз, потом еще, еще, что будет? Ну, сморщится она. Вот, и эти морщины, складки на ней, и есть то, что вы пузырями называете. То есть не вы, уже мы, потому что теперь я в их существование тоже, пожалуй, верю. Пожалуй, пробормотал он, и тут темный сталкер, лежащий в метре под уступом, дернул ногой пригошня Хекнув, направил на него ружье и нажал курок. Тишина. Оно не выстрелило. — толку сказал я. Так и думал, что тут работать не станет. Возьми лучше этот свой ФН и мне второй дай. А темный все одно сдох. Это у него посмертное мышечное сокращение. — Почему не будет? — спросил он, отложив ружье. Подал мне пистолет-пулемет, который до того лежал на его коленях, и поднял из щебня второй. Сунув ФН за ремень на спине, я уселся, поджав ноги и взял электро -ружье. На стволе серебрились мелкие буквы «Ган Солячич». Две стороны приклада были решетчатыми, внутри что-то тускло светилось и едва слышно гудело. Я произнес, поворачивая оружие из стороны в сторону. Я в этом не очень разбираюсь, но слышал, в общем, такие опыты проводили. Короче, от обычной антенны электромагнитное излучение во всех направлениях идет, то есть оно рассеивается в окружающем пространстве. Ну и недавно относительно изобрели такое устройство с долгоживущим резонансом. Оно излучает энергию иначе. И если в его поле ввести какой-то другой объект, излучающий энергию на той же частоте, то между ними резонанс возникнет. Благодаря этому создастся туннель для передачи электроэнергии, который не будет рассеиваться. В смысле, башня с тарелками — это был источник энергии для всех ружей на базе? Тогда получается... «Ага, тарелки те излучали энергию, ну, типа передачи электричества без проводов, да? Накрывали этим своим полем базу, и потому ружья стреляли. Но теперь, когда мы в другое место попали, они не стреляют, потому что за границу поля вышли. Во-во, в зоне вообще заметил, сколько оружия разного и нашего, и заграничного? Это потому, что его тут вроде как испытывают, на мутантах проверяют, ну и на людях». Воякам с кордона постоянно новые модели дают. Наемники тоже любят всякий хай-тек притаскивать. Ну и когда эту систему изобрели, видно, тоже здесь решили проверить. В полевых условиях. Ясно, химик. Значит, надо нам выбираться из этого пузыря. Он не договорил, упав плашмя на камни, направил пистолет-пулемет в сторону дома и процедил. Ложись, быстро. Но я уже и так лежал рядом со вторым ФНом на изготовку. Дверевой дом стоял на едва заметном пологом возвышении. Возле его дверей появился человеческий силуэт. Помаячил на фоне склона, нагнулся, переставил что-то и присел, сутулившись, склонив голову на худой длинной шее. — Видишь, кто это? — спросил я. После паузы Пригошня откликнулся. — Мужик! Ясно, что не старушка. Кто? Сталкер обычный или... По-моему, это темный. Я помолчал, вглядываясь. Почему так решил? Ну, кажется, одет так же, как те, на базе. Комбес старый на голое тело. Слушай, так может на самом деле их база здесь, а туда они случайно забрели? Ну, или не случайно, а что-то искали? Может, да, а может, и нет. Слишком пока фактов мало, чтобы понять что-то. Но если так, мы, Никита, кажется, во что-то серьезное вляпались. Я имею в виду, что-то происходит в зоне, и мы в это дело ненароком влезли. — Откуда такие выводы? — скептически осведомился он. — Оттуда, что ощущение у меня такое. Чувство, будто что-то важное происходит. — Ах, чувство у тебя. — Ладно, что делать будем? — Имею в виду, чувствительный. В моем автоматике патронов мало. Да и в твоем тоже. Сам погляди, там прямо сквозь стенку магазина видно. — Пятнадцать, — сказал я, сосчитав. «У меня 17. А сколько там темных этих внутри и за домом, хрен знает. И ещё химик. Устал я, честно скажу. Жрать хочу, пить и спать. И плечо. Как бы оно ни загноилось. Обработать его нормально надо». Я приподнял голову, оглядываясь. «Можно попробовать наверх забраться. Ну или спуститься. К вечеру придем куда-нибудь». А темные, или кто они там, пусть себе в доме дальше сидят. Что нам до них? Да она здоровая какая, гора это Я ни низа, ни верха отсюда не вижу. Не, до вечера не дойдем. И есть что? У меня в животе уже давно бурчит. Барана какого-нибудь подстрелим. Или козла горного. Ага, радиоактивного такого, с 12 рогами. Или орла. Ну хорошо, что ты предлагаешь? Давай, как ты сказал, вверх или вниз. Но для начала все же в дом заглянем. — Хоть какие-нибудь, может, припасы найдем. И потом, даже не в припасах дело, а в том, что вдруг у них бинокли есть у к этих. — Да, бинокль у них может быть, — согласился я. — Ну вот, станем спускаться, даже если они сразу нас не заметят, то все равно позже могут в бинокль начать окрестности оглядывать. Что, если увидят и за нами пойдут? Мы тогда совсем в невыгодном положении окажемся. Они нас преследуют, а мы про то и не знаем. Мне, химик, в горах воевать особо пока не приходилось. «Опыта маловато. А у тебя и подавно». «Ладно, уломал», — сказал я. «Давай ползем к дому тогда». «Но только пригоршне без геройства. Ползем медленно и печально. То есть осторожно».